Глава восьмая. «Послушайте меня, мистер Прайд!» Тони возмущенно выставил указательный палец перед собой. «Мы бы не стали сюда тащиться, если бы все происходило именно так, как вы говорите. Нет, мы не пользовались компьютером дочери и не могли случайно оставить вкладку с ее аккаунтом в хэппи-хай открытой». Мужчина был пунцовым, как клюква от ярости. «Вы нас с женой за идиотов держите?» «Успокойтесь, мистер Морель. Спокойный но строгий голос детектива не терпело слушания. Ему было около сорока, и за все эти годы своей работы он повидал много разнообразнейшего дерьма. Город всегда находил чем удивить. В городе часто происходили воистину странные вещи. Их не объяснишь людям и тем более вышестоящему начальству. Но Прайд был уверен: здесь, на земле или в воздухе неважно, обитает нечто, что беззастенчиво накладывает свое клеймо на каждого жителя. Например, Прайд точно знал что некоторых пропавших без вести никогда не найдут. Почему? Потому что они попросту растворились без следа. И полное безумие детективу списывать преступления на мистику или проказы инопланетян. Однако других объяснений не находилось. Конечно, он не верил ни в мистику, ни в инопланетян. И всякому коллеге, который начинал веровать в высшие силы, он бы сказал что-то вроде ⁇ Мы просто плохо работаем, нужно стараться лучше, ведь люди не исчезают бесследно». Однако... Лет 20 назад... Он гнался за преступником, застал его прямо на месте расправы над жертвой. Они виляли по ночным улицам. Один настигал второго, второй резко сворачивал в темный переулок и ускорялся. Молодому и тренированному Прайду становилось все труднее и труднее. Они пересекли район, но убийца даже не запыхался. А потом он и вовсе остановился у фонаря перед трассой и принялся поджидать отстающего задыхающегося детектива. Прямо под носом у полицейского тип резко осыпался вниз, сквозь щель дренажной решетки для водостока. Тогда Прайд не знал, что писать в отчете и что говорить коллегам. Сказал, что потерял. Еще участок регулярно навещали сомнительного вида незнакомцы. Они общались исключительно с руководством, вследствие чего некоторые висяки внезапно закрывались. Детектив никогда не интересовался, кто эти люди. Он вообще никогда не лез в дела, которые его не касались, чтобы быть целее. Все, чем интересовался Прайд, его работа. Он выполнял все, что от него требовалось, без какой-либо самодеятельности. А с возрастом, даже то, что требовалось, выполнял неохотно и без профессионального углубления. Сейчас он смотрел на искаженные злостной гримасы лица Морель и был уверен, парочка сама себе морочит голову, горе подкосило их, ведь никакой родитель не желает мириться со смертью ребенка. «Чего вы хотите от полиции?» – выдохнул он, закатив глаза. «Мы хотим, чтобы вы выяснили, кто заходит от лица Анны», — выступила к столу, за которым сидел детектив Пегги. «Дальше что?» «Чтобы урод понес наказание, естественно!» Прайд снова вздохнул. «Вы уверены в том, что не пользовались интернетом через компьютер дочери?» «Да мы в ее комнату не заходим даже, черт побери!» — рявкнул Тони так, что стекла в комнате кабинет дрогнули. «Хорошо, я это понял. Давайте так. Мы сделаем это». «Я попрошу ребят проверить аккаунт Анны Морель. Так мы выясним, где находилось устройство, с которого в последний раз был совершен вход. Вам спокойнее, миссис и мистер Морель. Мужчина пристально посмотрел в глаза сначала Пегги, затем Тони. Те закивали. «Вот и славно. Уже из полученной информации будем думать, что делать дальше. А сейчас попробуйте расслабиться и отдохнуть. Я позвоню вам, когда что-нибудь прояснится». «Спасибо, детектив Прайд», — шмыгнула носом миссис Морель. Женщина подняла глазам легкий белый платочек и принялась вытирать набежавшие слезы. Супруг погладил ее плечи и повел к выходу. Кивнув на прощание Прайду, мужчина закрыл за собой дверь кабинета. Все это время напряженный детектив смог наконец расслабиться. Он закрыл глаза и развалился на стуле. Его и без того терзали два нераскрытых преступления, а тут он вынужден распыляться еще и на глупости. Задумчиво он громко втянул в себя оставшийся кофе из любимой чашки. Затем поднялся и совершенно нехотя отправился к коллегам-специалистам по сетям. «Быстрее начну, быстрее закончу». В доме Морель телефонный звонок раздался этим же вечером. Пэги как раз готовила салат к ужину, и едва не отрезала себе палец, когда заиграла мелодия. Женщина сразу же ответила, застыв в трепете и волнении, словно гончая в стойке. Сразу же рядом возник и Тони. Он тоже едва не звенел от напряжения. «Миссис Морель?» Донесся размеренный, слегка тянущийся голос Прайда. «Да, вы узнали? Узнали, кто это?» «Узнали. Боюсь, ответ вам не понравится». «Почи... почему?» «В последний раз на аккаунт вашей дочери заходили из вашего дома. С вашего компьютера». «Вздор!» — задребежала Пегги в истерике. Она чувствовала, что дрожит. Мобильный вырвал из ее похолодевших рук Тони. Свирепо нахмурив косматые черные брови, он закричал. «Да вы просто не хотите этим заниматься, да?» «Вам просто плевать!» «Перестаньте орать, мистер Моррель!» С непреклонным холодом ответил на этот детектив. «Я сделал то, что вы просили. Наши люди проверили местоположение устройства. И это точно ваш дом и ваш компьютер». «Но это невозможно! Вы понимаете, невозможно!» «Знаете, я думаю, что возможно. Интонация Прайда стала какой-то язвительно лукавой. Я представляю, как нелегко отпустить единственного ребенка. Вполне естественно, если возникают... «Некоторые потребности в том, чтобы восполнить зияющую дыру утраты». «Вы хотите сказать, что это кто-то из нас? Снова хотите нас обвинить?» «Мистер Морель, нам известно о психологических проблемах вашей жены. Советую вам сесть и обсудить произошедшее за чашечкой чая, или что вы там любите». «Я требую доказательств. У вас найдутся подтверждения того, что на аккаунт Анны заходили из моего дома?» «Ну, разумеется. Я пришлю вам подтверждение от провайдера по электронной почте. Все еще актуален ваш старый адрес?» «Да». Тони внезапно ощутил себя испитым до капли, сухим и хрупким, будто соломинка. Он дальше не слушал, что говорит ему Прайд. Кое-как попрощавшись, он сокрушенно опустился на кухонный стол и отложил телефон. Его налитый отчаянием взгляд устремился на жену. Та стояла как закоченелая, плечи женщины сильно поднялись вверх, зажав шею а пальцы ритмично теребили низ домашнего халата. Она не плакала и, казалось, даже не дышала. «Пегги!» – прошелестел мужчина едва слышимо. Женщина перевела на него ошарашенный взгляд. «Пегги, признайся мне, это ведь ты заходила в профиль Анны». «Что?» – женщина едва не потеряла челюсть на полу. «Я? Да как ты можешь?» «Дорогая, нам обоим сейчас очень трудно». «Это не я!» По ее щекам обильно заструились слезы. Унося за собой частицы туши для ресниц. Я целыми днями на работе. Ты же находишься дома сутками. Я пойму тебя. Нет ничего страшного в том, что ты сделала. Ты скучаешь. Это не я, Тони! Миссис Морель завизжала. Она схватила со стола салатницу и силой швырнула в стену. Та разлетелась в дребезги, осыпав паркет мелким сверкающим стеклом. На стене же осталась царапина с куском светлых обоев. В последний раз она заходила в три часа ночи. Откуда мне знать, что ты не запирался в ее комнате, пока я спала?» «Ты несешь бред». Обвинение вызвало у Тони приступ негодования. «Зачем мне запираться в комнате Анны? Зачем мне ее переписка?» «А мне зачем?» «Ты ведешь себя странно, пейги Я не исключаю, что ты бы хотела просто поностальгировать. Я не больная, чтобы лезть в личную переписку умершей дочери. А ты мог бы запросто. С тех пор, как она пропала, ты ни разу не скорбел о ней. Ты просто бросил меня и начал больше работать». Знаешь, сколько среди таких психопатов извращенцев которые по ночам покидают супружескую постель и идут ловить малолеток на улице? — Причем здесь психопаты, Пэг? — При том, что ты тоже получил травму, и я не удивлюсь, если именно ты заходишь на ее аккаунт, чтобы вытворять что-нибудь отвратительное. — пегги успокойся, ты перегибаешь. Тони попытался коснуться супруги, но та от души саданула его локтем. — Ублюдок, не трогай меня. — Уймись. Мужчина встал и сквозь череду ударов обхватил жену и сдавил кольцом, прижав ее руки по швам. Пегги зарыдала. Она успела рассечь ему ногтями бровь и попала пальцем в глаз, но то не терпел. «Может быть, кто-нибудь с улицы забрался в комнату Анны?» — глотая слезы, спросила женщина. «Я закрывала окно. Это совершенно точно. Возможно ли открыть его снаружи?» «Нет», — замотал головой мистер Морель. «Точно нет. Там даже ручки нет». Но ведь и через парадную дверь, и черный ход тоже никто не мог проникнуть. Мы запираем. А что если у кого-то ключи? Помнишь, миссис Лорес? Она приходила кормить нашу кошку Банни пять лет назад. Что если... Пэк, дыши глубоко. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Пойдем осмотрим комнату Анны. Если найдем там что-нибудь подозрительное, то позвоним детективу Прайду. Женщина кивнула, и только тогда Тони ее отпустил. С большущим недоверием. Вместе они отправились на второй этаж, где спальные комнаты располагались напротив. В комнате Анны все осталось точно таким же, каким было при ее жизни. На застеленном бордовом диване вряд восседали игрушки, а на розовых стенах повсюду висели постеры с изображением любимых музыкальных групп. На белом столе покоился широкий монитор и клавиатура с мышкой. У Анны никогда не было такого порядка на столе. Пегги с печальной улыбкой предалась воспоминаниям. Все время валялись какие-то тетрадки, блокноты. Теперь здесь словно стало холоднее. Так пусто. Тони прошел глубже в комнату. Он осмотрел запертое окно, проверил следы на ковролине. Также провел пальцами по столешнице. «Пыли нет», — заметил он. «Конечно. Я ведь ее каждый день протираю», — обиженно отозвалась миссис Морель. «Все-таки здесь много мягких игрушек, одежда в ее шкафу. Я не могу позволить, чтобы комната нашей девочки пылилась». «Ничего подозрительного я не нахожу». Тоня взял в руку клавиатуру, повертел ее и положил обратно. Затем он включил компьютер и дождался, пока загрузится рабочий стол. Никаких автоматических входов в интернет с вкладкой «Happy High» не происходило. Более того, когда мужчина намеренно зашел в браузер и ввел в поисковой строке социальную сеть «Happy High, система затребовала от него авторизации для входа в аккаунт. «Ты знаешь логин и пароль Анны?» – неуверенно спросил у супруги мужчина. Там отнула головой. «Ну вот, я тоже без понятия. Это какая-то ошибка. Давай завтра я пойду к Розе, и мы посмотрим, была ли Анна в сети сегодня». «И что? Если вдруг была?» «Мы позвоним детективу Прайду». «Чтобы он послал нас? Или снова обвинил?» «Тони, на этот раз мы сутки будем вдвоем. Опечатаем комнату. Если наутро окажется, что Анна была в сети, у нас будет доказательство того, что это не ты и не я. Прайд не сможет отвертеться».